Глава 35. Максим. Мира молчала с того момента, как Максим переступил порог домика в горах, и, скорее всего, молчала и до этого. О том, что произошло, он узнал на подъезде к поместью, не успел понять, а тем более принять информацию об убийстве старика. Его тут же огоршили известием, что Мирослава там же, она не пострадала, не пострадала. На её глазах погиб единственный родной человек. Это не согласуется с двумя словами не пострадала. Окрестности были оцеплены. Следователи полиции, ребята в штатском, представители силовых структур всех рангов и во всей красе курсировали вокруг строения и места происшествия, ходили по дому. В углу потёртого дивана сидела мультяшка. Она смотрела на происходящее почти не моргая, вряд ли видя или понимая, что происходит. Он подошёл к Мире сразу, та нахмурила брови, покачала головой и отвела взгляд. Тут же его взял в оборот один из следователей, потом другой, затем ещё несколько. Подъехавшая Целестина молчала также, как и Мирослава. Максим попросил вызвать врача, возраст женщины вызывал опасения. То, что он главный и единственный подозреваемый, удивления не вызвало, существенный мотив на лицо. Через час разговоров, по тону вернее было бы сказать допросов, Максима практически признали виновным. Все это читалось открытым текстом в глазах силовиков. Некоторые потирали руки в преддверии раскрытия громкого дела и получения очередных звездочек. Лишь после длительной беседы с Игнатом основного подозреваемого выпустили из цепких лап, процедив сквозь зубы, что тот пока может быть свободен, и он смог еще раз подойти к мире. Она все еще молчала и не плакала. Это пугало. «Вы закончили?» Раздался голос Целестины. Она стояла посреди гостиной и смотрела на мужчин в штатском. Прямая, как палка, сухая, держащая спину, как балерина с двадцатилетним стажем. Она окинула взглядом собравшихся и поджала губы. «Еще несколько вопросов». Засуетился один из сотрудников с такой же непримечательной, как и его внешность, в отличие от звания, фамилии Иванов. «Имейте уважение», вмешался Максим. «И совесть». Мы работаем, возразил Иванов. С девушкой вот ещё не пообщались. Он показал глазами на молчавшую Ярославу. Позже, отрезал предполагаемый с его точки зрения преступник, на данный момент у вас достаточно информации. Я уважаю Миру. Он нашёл глазами Игната. Тот кивнул в знак согласия. Селестину тоже. Увезёте, когда мы посчитаем возможным, проговорил сквозь зубы следователь. Она задержана. Макс посмотрел на него в упор. У вас нет оснований, подал голос избершник. В случае необходимости вы будете иметь возможность поговорить с Мирославой. Он встал со стула и ударил себя ладонями по коленям, как подвёл итог своим словам. Подошёл к двери и открыл её, впуская холодный ночной воздух. Максим, протянув шубу Мире, помог одеться Селестине и вывел на морозный воздух. Мира замерла на крыльце, а он посмотрел вперёд, на огороженный специальными лентами пятачок земли с темнеющими пятнами крови. Мультяш. Максим прижал к себе Миру. Спрятал ей лицо между голой кожей на шее и меховой опушкой капюшона куртки. Потом поднял Миру на руки. Она так и не отняла голову от шеи. Ему показалось, что та зажмурила глаза, позволила пронести себя и усадить в автомобиль. Следом села Целестина, и ее под руку подвел Игнат. Впереди и сзади автомобиля уже покойного Сильвестра ехали машины охраны, повышенные меры безопасности. В большом доме Мира сразу поднялась в свою комнату, проигнорировав предложение прислуги 50-летней заплаканной женщины об ужине. Целестина направилась к себе в кабинет, сказав, что необходимо заняться формальностями. Максим проводил глазами сухую фигуру. Женщина вызывала даже не восхищение, а страх на грани поклонения. Может быть, это была защитная реакция на боль. Может быть, Целестина за свой век повидала достаточно горя, чтобы научиться с ним справляться наедине без свидетелей. Может, ей попросту требовалось время побыть одной. Он отступил, пропуская женщину в кабинет, и отправился вслед за женой. Мирослава сидела в центре широкой кровати. Всё так же молчала, даже не разделась, не сняла шубу, сапоги. Он подошёл медленно, будто боялся спугнуть дикого зверька, и начал раздевать. Сначала шубку. Мира покорно поднимала руки, давала расстёгивать пуговицы и крючки. Потом сапоги, следом платье, справился с поясом и наконец стянул тёплые колготки, порванные на коленке. Отвёл в ванную, раздел, поставил потёплый душ, втирал в тело гель, отмывал волосы, оказалось, к ним прилипла грязь. При падении на мире не было шапки. Заметил след крови в волосах. Промыл ещё раз тщательно, нанёс бальзам, завернул как младенца в полотенце и усадил снова посредине кровати, игнорируя свою промокшую одежду. Мне стало раздеваться, забыл, что это надо сделать. Вода стекала на пол, Максим не замечал. В сырой одежде спустился вниз, нашёл аптечку, вернулся к Мире, обработал ранки и мелкие садины, дуя и уговаривая, думая только об одном: почему мультяшка не плачет? В итоге скинул с себя одежду, тут же у кровати нашел халат, более-менее подходящий по размеру, и уложил Миру на простыни, завернул в одеяло, прижимая к себе, уговаривая уснуть. Спала ли она той ночью, он не смог бы сказать. Глаза были закрыты, дышала она через раз, руки хватали под одеяльник или тянули на себя простыню. Он что-то шептал ей, снова уговаривал, зацеловывал щеки. Мира была как тряпичная кукла, такая же обмякшая, безвольная и молчаливая. Среди ночи, когда показалось, что Мира все-таки уснула, пусть поверхностно, Макс спустился на первый этаж. В кабинете Целестины горел свет. Он зашел. Целестина быстро перебирала пальцами по клавишам ноутбука, сосредоточенно смотря на экран. «Ты бы поспала!» Максим посмотрел на старческие руки, на лицо, возраст как никогда бросался в глаза. «Завтра будет не до этого!» Лаконичный короткий ответ. «Да делала то, что не успел Сильвестр!» В связи с расследованием счета могут заморозить. Мы не можем ждать. Ах, я должен был об этом подумать, покачал головой её полночный собеседник. Ты должен был подумать о Мире, Целестина вздохнула. Как она? Не знаю. Максим потёр лоб и только сейчас сообразил, что стоит босиком и в махровом халате Мирославы, светло-бирюзовом, с карманом, из которых выглядывают длинные заячьи уши. Ей он сильно велик, Максиму маловат. Она не разговаривает и не плачет. Она справится, и с этим тоже. Целестина кивнула сама себе, потом тяжело поднялась и пошла к выходу. Завтрак в семь, как обычно. Старуха была выкована из высоко легированной стали. Максим посмотрел вслед и уже на пороге остановил вопросом. «Мельгелов», Никаких сомнений у него не возникало. С самого начала, как только он узнал о смерти Сельвестра, стало очевидно, что нервы у Мельгелова сдали. Он пошёл в банк, глупо в слепом отчаянии. Как это случилось? Почему служба безопасности сработала из рук вон плохо? Вопросы, на которые ещё надо получить ответы. Вот только старика это не вернёт, без смерти увы не продают. Никаких сомнений. Селестина посмотрела сквозь, сжала губы и сломала карандаш, который крутила в руках, легко, как хлебную палочку. Она вышла, а он опустился на компьютерное кресло, набрал домашний номер, ответили сразу, несмотря на поздний час. Пап, мы всё знаем. В новостях только об этом и говорят. Дал доньят и дал доньят. Журналисты торчат у двери. Но это неважно, мы с матерью продержимся. Голос отца звучал одновременно ободряюще и сочувственно. Как ты? Как Мира? Она пострадала? Сообщали о ранении, потом что обошлось? Мама звонила много раз, тебе, видимо, не до этого было. Мира не ранена. Позови маму, пожалуйста. Максим зажмурил глаза. Как же хотелось оказаться снова маленьким мальчиком, которого может спасти от всех невзгод мама, укрыть мягкими руками, поверить, что это возможно, как по волшебству. Я здесь, раздался сдавленный голос матери. Было понятно, что она плачет и прямо сейчас сдерживается изо всех сил, чтобы не добавлять волнений сыну. "Мам, Мира не разговаривает совсем. Это нормально?" "Что значит не разговаривает? Она молчит. С того момента, как я приехал, молчит и не плачет. Пострессовое состояние, нужен специалист, сынок. И сейчас их последствия." Сейчас Максим посмотрел на настенные часы. Глубокая ночь. Завтра бесконечно долгий день, необходимо многое решить от организации похорон до встречи с ребятами следственных органов и работы с Игнатом. Вы сможете с отцом прилететь? Да, конечно, мы с отцом смотрели рейсы, ближайший через 4 часа. Я вышлю машину, до аэропорта вас довезут. И, пожалуйста, мама, никаких журналистов. Конечно, мы всё понимаем. После минутного раздумья он набрал ещё один номер. Говорил недолго по делу, на том конце ответили с согласием. Другого Макс не ожидал, но всё равно почувствовал что-то похожее на облегчение. Когда он поднялся в комнату, Мира лежала в той же позе, в которой он её оставил. Вещи, брошенные на пол, были убраны. Комплект сменной одежды для него лежал ровной стопкой на огромном кресле в углу комнаты. Он лёг рядом с Мирой и попытался уснуть. Утро встретило ярким солнцем в незашторенное окно. Жгучий луч раннего солнца ударил по глазам, пришлось на мгновение зажмуриться. Макс поднялся и дернул гардины, посмотрел на миру. Глаза закрыты, дышит поверхностно, пальцы вцепились в простынь до белизны ногтей. Спит?